Графит Edge Аномалия. Своё прозвище он получил за то, что обладал как мечом, способным рассечь что угодно, так и щитом, способным остановить любую атаку. Хотя, если точнее, то был вовсе не щит. Система дала мечу в правой руке графа имя Люкс. В противовес матово-чёрной кромке остальная часть клинка была прозрачной, словно сделанной из стекла. Из-за этого в темноте он напоминал чёрную рамку. Орежущая кромка его меча состояла из тончайших молекулярных слоёв графена. На лезвие толщина материала истончалась до слоя в одну единственную молекулу, поэтому меч мог разрезать всё, что угодно в ускоренном мире. Клинок образовывали гипералмазы. Скопление фуллерена, то есть шарики из молекул углерода. Крайне и прочный материал мог защитить аватара от любой атаки ускоренного мира. Также у графа имелся и второй клинок – Умбра, который всё ещё покоился за спиной, но обладал таким же внешним видом и такими же характеристиками. Что произойдёт, если Люкс и Умбра схлестнутся друг с другом? Этот вопрос всегда интересовал бёрстлинкеров, но граф лишь многозначительно улыбался и не отвечал на него. Черноснежка не скрещивала мечи с бывшим элементом земли. А теперь с первым из шести бастионов уже целых три года. Что интересно, их последний бой состоялся на крыше торгового комплекса Сибуэ Хикария, что совсем недалеко от Равенсквера. В тот раз, хоть ей и удалось с трудом победить, она не смогла пробить защиту двух скрещенных клинков. Поэтому сегодня, спустя три года, Надеялась продемонстрировать, что не стояла на месте. Помимо того, что проигрывать в этой псевдобитве за территорию никак нельзя, она не могла забыть, что графит Эдж – её учитель, обучивший ту фехтованию. «Сначала мне надо заставить тебя достать второй меч», сказала Черноснежка, приняв боевую стойку. Ей показалось, что граф улыбнулся под маской. «Я и сам жду этого с нетерпением», «Давненько я не доставал Умбру. Ты вообще участвовал в дуэлях?» «Кстати, возможно, что как раз поэтому...» Разговаривал он как всегда непринужденно, но остриё клинка в его правой руке не качалось ни на миллиметр, несмотря на крайне низкую гравитацию. Блокируя противника, Черноснежка быстро окинула взглядом окрестности. Вертикальный квадрат, спецприём графа пригодный как для ближнего, так и дальнего боя, разрубил остров пополам, и Черноснежка оказалась на его левой половине. На том же самом острове еще совсем недавно сражались silver Кроу и Сантан Шейфер. Но Кроу решил покинуть остров, прыгнув в зону невесомости и сейчас она даже не видела их. Немного поодаль Сиан Пайл и Лайм Белл сражались против Лигнам Вайте и Эшроллера. Хотя и Пайл, и Белл были опытными бойцами ближнего боя, сейчас они находились на непривычном уровне, а удлиняющийся, укорачивающийся, открывающийся и закрывающийся зонт Лигнам наверняка сбивал их с толку. Впрочем, пока что они не понесли серьёзного урона. На другой половине острова, постепенно уплывающий вдаль, Аквакарен сражалась против Айронпаунда, а Скайрейкер против Веридиан Декуриона. Похоже, что Карант использовала свою поточную броню, чтобы отражать удары Паунда, а Рейкер отмахивалась от атак Декуриона ладонями, в то время как отступившая Ардер Мейден обстреливала противников. Увы, пробить потухшими стрелами железную броню Паунда и щит Декуриона у неё не получалось. Обе команды сражались на равных — Но всё наверняка изменится, когда в дело пойдут спецприёмы. Черноснежка решила, что и ей хватит стоять на месте и лишь сверлить противника взглядом. «Нам тоже стоит начать, граф!» Сказала Черноснежка, скидывая клинок правой руки, и графит Эдж принял аналогичную стойку. «Я готов в любое время, Лотто!» «Но скажу сразу, так же, как три года назад, уже не будет!» Воскликнула она, вонзив острие клинка правой ноги в грунт и затем сильно оттолкнувшись им. В условиях такой низкой гравитации любой аватар, попытавшийся броситься вперед изо всех сил, улетел бы в космическое пространство. Но только не Блэк Лотос, способная вонзать ноги в грунт. Она стремительно заскользила вперед почти над самой поверхностью острова, а затем взмахнула отведенным влево клинком правой руки, нанося диагональный удар снизу вверх. Граф без труда отразил мечам атаку, но Черноснежка предвидела это. Её цель состояла в другом. «Ой!» – воскликнул граф, когда его тело не смогло поглотить всю энергию удара и оторвалось от земли. Черноснежка не собиралась упускать свой шанс поэтому тут же воткнула правую ногу в землю и нанесла еще один рубящий удар уже левой рукой. Граф вновь парировал мечом, но взлетел еще выше. Хотя обычно удары сверху вниз получаются более мощными, секрет боев на уровне космос состоял именно в использовании атак снизу вверх. Эти взмахи отдачи вдавливали атакующего в землю, позволяя вкладывать в удары максимум энергии и к тому же могли подбрасывать защищающегося противника вверх. Более того, оторванный от земли мечник уже не мог наносить ответные удары. «Пора!» — мысленно воскликнула Черноснежка и мгновенно сместилась точно под взлетевшего почти на 2 метра графа. Она пригнулась, затем отвела правую руку назад и нацелила вверх. «Дэсбай пирсинг!» Её громкий голос практически сразу же заглушил металлический звуковой эффект, похожий на запуск двигателя. Тёмный уровень осветила яркая фиолетовая вспышка. Черноснежка резко вытянулась и направила спецприём вертикально вверх. У графит Эджа остались два варианта – парировать или блокировать своим мечом. Однако спецприём пятого уровня black Лотос» не настолько слаб, чтобы оторванный от земли аватар мог парировать его обычным взмахом. Что же до блокирования, то даже если гипералмазное лезвие клинка и не сломается, импульс отправит графа далеко в небеса. К тому моменту, когда он вернётся, чёрные наверняка успеют одолеть как минимум одного из его товарищей. Остреё смертоносного терминального меча стремительно вытягивалось, приближаясь к груди мечника. Если спецприём королевы попадал в уязвимую точку на теле противника, от него мгновенно умирал даже высокоуровневый линкер Однако противник и не думал пускать в дело люкс, зажатый в правой руке. «Он не будет ни парировать, ни блокировать? Ну и ладно, значит бью до конца!» «Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа выкрикнула Черноснежка, намереваясь пронзить тонкий нагрудник графа. И тогда мечник наконец отреагировал, но сдвинулась не правая его рука, а левая, безоружная и к тому же довольно маленькая для аватара мужского полуладонь бесхитростно перехватила острие клинка Черноснежки. Своё прозвище «Конец света» Черная королева получила за то, что ее конечности-клинки резали все, чего касались. К исключениям относились разве что артефакты, находящиеся в собственности королей. Оружие хром-дизастеров и мечи графит Эджа. Но тело самого графа защищено настолько слабо, что Скайрейкер называла истинным телом этого аватара именно мечи поэтому за попытку схватиться за клинок Чёрной Королевы во время спецприёма графу должно было мгновенно отрубить левую ладонь, но... Что? От изумления у Черноснежки перехватило дыхание. Её спецприём, таивший в себе огромную силу, словно вошёл в плотную резину и начал замедляться. Фиолетовое сияние беспомощно рассеивалось в промежутке между остриём и ладонью графа. Она не отрубила ему ни единого пальца, и шкала здоровья графа в верхнем правом углу не уменьшилась ни на деление. Вся энергия иссякла ещё до того, как меч коснулся нагрудника, и Черноснежка, глядя на свой замерзший в пустоте клинок, выдохнула. «Что ты сделал?» В ответ послышался раздражающе самоуверенный голос. «Это ведь я научил тебя смягчению, лотта. Продолжая сжимать клинок левой руки Черноснежки, графит Эдж взмахнул люксом. Черное лезвие ударило по вытянутому клинку сбоку. Раздался негромкий звон, и Черноснежка увидела, как меч с легкостью отрубил 15 сантиметров ее правой руки.